Глава пятая Как только фамильяр исчез, одновременно произошли две вещи. И Лазар оглушил Тайта магией, и тот рухнул на пол, как подкошенный. А прямо перед нами из воздуха вышел маг в черной потрепанной мантии. Посмотрел на меня, усмехнулся и выпустил луч проклятия. Нас спасла скорость реакции. Оливия отскочила в сторону, я пригнулась, стена над головой раскрошилась, осыпаясь на голову пылью и мелкими осколками камня. «Круг замкнулся, милая Дженни!» протянул незнакомец. «Ты снова пытаешься спрятаться, а я снова тебя вижу сквозь чары». Мы с подругой ошарашенно переглянулись. «Правда, это не кабинет ректора», добавил он. «Но всё ещё Старквуд». Черт возьми, это лже и лазар. Только теперь ему незачем натягивать чужую личину. Я могла рассмотреть его в мельчайших подробностях, но успела отметить лишь излишнюю худобу и красноватый оттенок глаз. В меня полетело боевое заклинание, вновь ударяя в сантиметрах от цели». Кажется, он не особо старался попасть. Он нас видит? воскликнула Оливия, накидывая еще одну завесу только теперь лишь на себя. Слишком далеко мы оказались друг от друга. Как такое возможно? Не знаю, я отбежала в другой конец зала. Но для Герза мы все еще сокрыты. Давай вдвоем на одного. Долго объяснять не пришлось. Олив тут же принялась закидывать мага проклятиями, я присоединилась с следом. Он только смеялся, изворачиваясь и возводя щиты с такой скоростью и уверенностью, что стоило лишь позавидовать его мастерству. Пещерный зал пылал цветами магии, лучи летели с двух сторон, разбиваясь о призрачные стены вокруг худого мужчины. Колдун лишь защищался и не торопился идти в атаку. Он играл с нами, как хитрый кот с мышами. Странно, что ректор не присоединялся к дуэли. Хотя он нас и не видел, но по стремящимся из пустоты всполохом мог догадаться, куда бить. Крутанувшись на месте, я едва успела пропустить мимо огненный пульсар Оливии, опаливший горячим воздухом щеку. И краем глаза увидела, как Лазар левитирует бесчувственное тело племянника прямиком в колодец. Толком не думая, отвлекаясь от противника, направив магию в ректора. Его отшвырнуло прочь. Тейт рухнул на край каменного сооружения. Я с шумом вдохнула, дернувшись вперед, чтобы схватить Нортона и не дать ему упасть. Но тут ощутила режущую боль в плече и мощный силовой поток. Меня подкинуло в воздух и отбросило к стене. Я вскрикнула, ударившись. Сползла на пол в тот же самый момент, как тело Тейта качнулось на бортике и полетело вниз головой. «Ведьмы, чтоб вас!» — выругался Лазар, пытаясь подняться. Его неплохо приложило головой, по лбу стекала струйка крови. «Ай! Кх Оливия схватилась за горло. Ее душили кроваво-алые полосы ткани, управляемые колдуном. «Отпусти, ты ее задушишь!» — прокричала я через боль, вскидывая руку. Поток ветра ударил мужчину в спину, хотя это не причинило ему вреда. Он лишь покачнулся, повернув ко мне голову. Но ленты отозвал. Оливия закашлялась, оседая на пол. И как только Макс справляется со столь разными видами заклятий? Вывел из строя нас обеих практически одновременно. А ведь когда-то у меня получилось справиться с ним в одиночку. Не успела я поразиться этому, как он сделал замысловатое движение ладонью с громким хлопком, рассеивая наши чары невидимости. Ректор тут же нашел меня взглядом. «Вижу их!» Герс уже поднялся и направился к пытающейся отдышаться Олив. «Лишняя сила не повредит!» Не успела я сообразить, что он имеет в виду, как крепкие веревки оплели с ног до головы. Со стороны коридора послышался шум голосов. «Какое счастье!» — быстро отреагировали на послание фамильяра. «Мы здесь!» — закричала Оливия. «Помогите, они связ...» М -м -м -м Ректор запихнул кляп ей в рот. Колдун схватил за верёвки, стянутые на моей груди, подтянул к себе и приложил палец к кубам. Я завертела головой, зовя на помощь, но не услышала голоса. «Грубые методы не по мне», — прошептал он, склоняясь еще ближе. Перед глазами вспыхнули образы прошлого нашего столкновения, как я боролась с ним на этом полу, пытаясь сбросить с себя. В тот раз он чуть ли не вспахал мной все поверхности, швыряя на камни, как мешок с костями. «Зачем портить вкус грязными тряпками?» — закончил колдун почти у самых моих куб. В нос ударил запах горьких трав, а следом обжёг короткий поцелуй. Я вывернулась и сплюнула в сторону. «Мерзавец!» — беззвучно проорала ему в лицо. Колдун дернул уголком рта в кривой улыбке. «Алистер, зови меня по имени, ведьмочка. Мы вот-вот перейдем на новый уровень отношений». Захотелось разреветься, но вместо этого я принялась отчаянно вырываться, пытаясь сбросить магические оковы. Ректор левитировал брыкающуюся Оливию прямиком в колодец, затем прыгнул сам. Меня схватили и перекинули через плечо, словно ничего не весело. Я успела увидеть золотое свечение призрачного лиса, ведущего помощь. В темноте коридора мигали волшебные огоньки. Закричала, что есть сил, напрягая связки, но не услышала даже писка. Алистер запрыгнул на край колодца, от чего я стукнула с о его спину, а в следующий миг все внутренности сдавило от свободного падения. В какой-то момент я почувствовала, что воздух загустел и стал желеобразным, легкие обожгло, будто вдохнуло пламя но не успела испугаться, как все снова стало на свои места, а из непроглядной черной глубины выскочил каменный пол. Мы оказались в очередной пещере, только ощущалась она гораздо больше по размеру. Здесь было сыро и холодно. Где-то вдалеке раздавался монотонный звук капающей воды. Приземление выдалось далеко не мягким, хотя неизвестная магия и замедлила падение. Колдун ни секунды не медля отволок меня к стене. Там уже лежала Оливия почему-то без сознания. Я попыталась докричаться до нее, но все еще не могла ничего произнести. Отдышавшись, успокоилась, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации, и призвала магию. Ничего не почувствовала. Зыркнула на Алистера, мысленно разрывая его на мелкие кусочки. Вот же сволочь! Запечатал мне силу. Вряд ли причина блокировки в самой пещере, ведь тогда это повлияло бы на всех. А ректор собирался как-то колдовать во время ритуала. Кстати, где Тейт? Двигаться я не могла потому осмотр территории дался с трудом. Нортон обнаружился в центре зала, в уже начертанном кем-то колдовском круге. Огоньки расставленных по полу толстых свечей придавали этой картине потустороннюю мрачность и выглядели зловеще. Я задергалась, пытаясь высвободить руки из пут, но веревки стянулись еще плотнее, буквально врезаясь в кожу. Стало тяжело дышать. Придется лишь наблюдать за происходящим и надеяться, что помощь подоспеет вовремя. Фамильяр Оливии так или иначе доберется до хозяйки, если сможет сюда попасть. Судя по всему, колодец — это портал в параллельное измерение. Где-то здесь расположен источник силы замка, впитывающий волю первого владельца. Ректор Академии ведьм, чья древняя защитная магия, столкнулась с колдовством напавших на замок крылатых и спровоцировала взрыв полгода назад. А затем заперла всех здесь лишь потому, что нащупала в нас отголоски враждебной силы. И после всего этого неужели и Лазару удастся провести ритуал в самом сердце Старквуда? «У нас мало времени», — подал голос бывший двойник Герза. «Начинай, пока гости не нагрянули». Он кинул многозначительный взгляд вверх. «Так заблокируй. Не могу, здесь враждебный энергетический фон». Лазар склонился над племянником, переворачивая того на спину. Магией разрезал его футболку, оголяя торс. И принялся нашёптывать текст ритуального заклинания попутно водя указательным пальцем по грудной клетке Тейта. В тех местах на коже проявлялись алые выжженные символы. Нортон дернулся и очнулся, тут же начиная кричать от боли. Ректор не обратил на это внимания, только бормотание его стало различимее. Меня сковал ужас. С каким спокойствием этот человек приносит в жертву собственную родню. Линии колдовского круга засветились, язычки пламени свечей начали подрагивать, хотя воздух в пещере стоял намертво без малейшего намека на ветерок. Я почувствовала, как по щекам заструились слезы. Крики Тейта врезались в сознание, словно ножи в масло. Хоть он и вел себя долгое время как сволочь, смерти ему я совершенно точно не желала. Ритуальный свет становился ярче, голоса Лазара громче, и прекратить все это уже было невозможно. Как вдруг свечи резко погасли, а колдовской круг потух. «Что за чёрт?» — выплюнул Алистер, озираясь. Герс продолжал проговаривать заклятие, но уже не так уверенно. Тейт затих, надеюсь, всего лишь потерял сознание от болевого шока. И тут буквально с потолка свалились трое человек, затем еще четверо. Ректор бросил свое занятие, присоединяясь к подельнику. Разразилась магическая схватка. Разглядеть во вспышках заклинаний лица прибывших было практически невозможно, но я угадала их по голосам. Фреда, Джеймса и недавно попавшего в замок капитана. Остальные колдовали молча. Дженна, Оливия!» Я попыталась откликнуться и с удивлением поняла, что получается. «Мы тут!» Сражение утихло, к потолку взлетели волшебные фонари, ректор лежал без движения, а рядом металась раненая черная птица. Она с трудом поднялась в воздух и рывками полетела прочь. «Ловите его!» — воскликнул Билли, запуская в обратившегося колдуна луч заклятия. «Не дай ему уйти!» — вторил Джеймс, устремляясь следом. Мои веревки ослабли, и я потеряла интерес к происходящему, принимаясь торопливо стаскивать их с себя. Тело затекло, кожа болела, а сердце, казалось, сейчас выскочит из груди. Рядом, откуда ни возьмись, очутился Фред. Присел на колено, помогая избавиться от пут. Когда с веревками было покончено, он в полном молчании стиснул меня в объятиях и крепко прижал к себе. Я зажмурилась, уткнулась носом в изгиб его шеи и облегченно выдохнула. Не знаю, как долго мы выбирались из этой пещеры. Я позволила себе просто идти следом за Фредом, стараясь не терять его из вида. До этого перекинулась парой фраз с Оливией, которая тоже пребывала в состоянии прострации. После испытанного стресса сильно клонила в сон, и мы даже не пытались прислушаться к тому, о чем говорили остальные. Связанного и обездвиженного и Лазара левитировали по воздуху, как и Тейта, еще не пришедшего в себя. Пойманную птицу упрятали в зачарованную клетку. Из-за этого принять человеческий облик колдун не мог. Не знаю, какими мыслями руководствовался капитан, Но мы просто шли и шли, пока туннель не вывел к знакомому коридору, выходу из подземелий. Я подумала, это будет очередная альтернативная версия Старквуда, откуда нам придется выбираться целую вечность. Что это? Недоумённо замерла Оливия, преграждая мне путь. Ее голос дрогнул. В нем послышались непривычные тонкие нотки. Я совсем не понимаю. Обойдя ее, остановилась. Рядом присвистнул Джеймс. Фред сжал мою ладонь. Да твою ж мать! — воскликнул капитан широкими шагами, проходя в центр зала. «Нужно срочно возвращаться за остальными». Вместо вычищенного и освобожденного от проклятий фойе находились пронизанные солнечным светом развалины. Треснутый мрамор, обваленные стены, отсутствующий потолок, ведущая вверх лестница засыпана грудами камней, а перила слева погнуты внутрь. Дверной проем неясно каким чудом устоявший, ведь от стен по обе его стороны практически ничего не осталось. Снаружи застыли люди в военной форме, а спустя минуту тишины поднялся такой шум и гам, что я потерялась в нем. Не поняла, когда перестала сжимать ладонь Фреда и двинулась вперед за затуманенным взглядом осматривая каменные завалы. В какой-то момент услышала собственный смех и почувствовала, как по щекам щекочут слезы. «Не может быть!» — в промежутках между поверхностными вдохами бормотала я. «Не может быть! Все это время! Нужно было просто сигануть в колодец!» Мы вышли из проклятого измерения. А мне не верилось, что выход из него находился именно там. Ведь Алистеру не было бы смысла возвращаться. Я выкинула его, полумертвого прямиком на свободу. Может, всё это магия Старквута, играющего с нами в заложников? Голова, казалось, сейчас лопнет от переизбытка теорий. Меня кто-то схватил за плечи и встряхнул. Я клацнула зубами, что рассмешила еще сильнее. Колени подогнулись, и я хохотала, повиснув на ком-то, пока не почувствовала болезненный укол в шею а затем утонула в постепенно чернеющем тумане, потеряв всякую связь с действительностью.